Глава 54 Для Стена и его людей время потеряло всякий смысл. Когда у них хватало сил на воспоминания, они мерили дни полузабытыми событиями. «Это было в день, когда мы летали в разведку?» «Нет, тогда мы сопровождали тральщики. Помнишь, когда был взрыв на свамскоте?» «Тоже нет, тогда мы сидели в засаде. Никто не знал наверняка». Каждый с радостью променял бы всю загробную жизнь на две вахты спокойного сна. На еду, которую не надо в спешке холодной выскребать из банки. На лучшее не напоминать горячую ванну. Корабли воняли почти та же, как и их экипажи. Удушливый запах страха, топлива, озона, пота, перегретой изоляции. К тому же так шибы понемногу начинали выходить из строя. Накрылась пусковая установка «Кали» на Ричардсе. Впрочем, это уже было неважно. В отряде все равно осталось лишь три таких ракеты. Оба чейна на клагете могли стрелять только короткими очередями, а его бортовый компьютер потерял добрую половину мозгов. На Гембле осталось всего шесть способных навестись на цель пусковых установок для гоблинов. Всем юкавам требовался капитальный ремонт. Срок их службы истек уже давным-давно. Привода м 2 работали исправно. Что, впрочем, было неудивительно. Двигающихся частей в них примерно столько же, как в кирпиче. Зато навигационные компьютеры барахлили все без исключения. Прокладывая курс, расчеты приходилось выполнять несколько раз подряд, потом усредняя результаты. А танцы день ото дня становились все сильнее и все наглее. Тем временем такши полетали на задания: провести X кораблей, патрулировать Y-сектор, сопровождать отряд Гвардии Z и обеспечить ему огневую поддержку, пока он не закрепится на новых позициях. Самые заурядные миссии. Во время такой заурядной миссии они обнаружили корабль-призрак. Один из сенсоров зарегистрировал транспорт, летящий по весьма странной траектории. Этот корабль не отвечал на запросы и его свой-чужой сигналы не соответствовали принятым, устарели минимум на несколько недель. Однако радарный визуальный контроль показали, что это стандартный вспомогательный грузовик имперского военного флота. Бортовой компьютер Гэмбла определил его как транспорт класса «Антрек» – «Галкин». Стэн предположил, что это подстроенная танцами ловушка. Он думал, что за транспортом прячется пара эсминцев, готова вцепиться в каждого, кто вздумает обследовать мертвый грузовик. Но сенсоры не обнаружили ничего подозрительного. Гэмбл и Клагетт легли на параллельный курс. Ричардс, сейчас в полуразобранном состоянии, находился на ромне. Сатана и его ребята полагали, что им удастся найти с Юкави и обещали вскоре привести двигатель в чувство. Стэн рискнул вызвать транспорт, однако ответа не получил. Тогда он запустил своего модифицированного гоблина. Может, это вовсе не транспорт, а только искусственный муляж? Осмотр с близкого расстояния показал, что это не так. Люки и грузовые и пассажирские наглухо задраены, корабельные шлюпки на месте. Стэн осторожно подвел гоблин к главному люку и чиркнул одним из плавников по крышке. Если транспорт заминирован, от этого он должен взорваться. Все тихо, и детекторы все еще не видят никаких других кораблей. Стэн связался с Клагетом. Шарлд тоже полагала, что это ловушка. Однако следовало узнать наверняка, а значит, кто-то должен подняться на борт Галкина. «Пойдем мы с Килгуром, решил Стэн. «Шарлд, отведешь Клагет в сторону на пару световых секунд». «По-моему, это неразумно», — возразила Шарлд. «Мы почти безоружны, если вдруг появятся танцы, нам вас не защитить». Стену пришлось согласиться. Решено, Шарлд и ее помощник проверят Галкина, а Гэмбл будет их охранять. Килгур вывел корабль на позицию. Еще минута, и Клагит на М2 подплыл вплотную к транспорту. Вскоре в динамиках раздался голос Шарлд. «Мы готовимся подняться на борт». Стен лишь невероятным усилием воли удержался от глупого. «Будьте осторожны». Помощник Шарлд Дэджин осторожно коснулся внешнего контроля главного люка. Казалось, он ждал, что сейчас его поразит молния. Но ничего не произошло, и Дэджин уже увереннее перевел рукоять в положение открыть. Сегменты люка послушно разошлись. Чуть помедлив, Шарл и Дэджин вошли внутрь. Изображение на экране монитора повернулось. Маклиновские генераторы Галкина придали разведчикам новые низ и верх. Их сапоги коснулись пола шлюзовой камеры, и опять взрыва не последовало. «Мой скафандр регистрирует снаружи нормальную атмосферу», — сообщила Шарлд. «Но снимать его мне все равно не хочется». Шарлд коснулась кнопки контроля внутреннего люка. Он тоже послушно открылся. Увеличив мощность передатчиков, чтобы их слышали на Гэмбли, разведчики двинулись внутрь мертвого корабля. Они не нашли ровным счетом ничего. Транспорт от машинного зала до капитанского мостика был пуст. Спасательные шлюпки стояли на месте, скафандры от тяжелых спасательных до легких двухместных рабочих капсул висели в своих гнездах. Проверили каюты экипажа, никого. Пустыми оказались и шкафчики, предназначенные для личных вещей. Дэджин проверил кладовые, пусто и здесь, словно Галкина никогда не снаряжали в путь. Стараясь не поддаваться навязчивому страху, Шартл пошла в рубку и нашла бортовой журнал. Транспорт имперского военного флота «Галкин» капитан Али Римо поднялся с планеты Михр 6 циклов тому назад. Экипаж 42 офицера и 453 матроса. Капитан Римо аккуратно отметил, что до полного штата не хватает 6 офицеров и 34 матросов. «Галкин» шел в распоряжение 23-го флота на Кавите. «Шарлд» пришла в последние записи. «Имперский календарь», «Корабельный календарь», «Третья вахта», Вахтенный офицер, лейтенант Мурил Эрнс. Второй офицер, младший лейтенант Горша. Машинный зал, главный механик Милликен. Курс без изменений, посторонних объектов не замечено. Корабельное время 22.40. Учебная тревога по приказу капитана. Время до полной боевой готовности 7 минут 23 секунды. Отбой тревоги, корабельное время 22.56. Вахтенная запись произведена в 23.00 и журнал автоматически зафиксировал текущие координаты Галкина. Стэн нервно ходил по рубке. Чем дальше, тем меньше ему нравилась эта история. «Все в полном порядке», — сообщила Шарлд. Затем исключением, что где-то после 23.00 с борта Галкина бесследно исчезли все живые существа. Стэн покосился на Алекса. «Не верю я в призраков», — пробурчал тот, но... «Подождите минуточку, по-моему, мы что-то нашли!» В голосе Шарлд слышалось волнение. Стэн терпеливо ждал продолжения. Минуту спустя он не выдержал. «Шарлд, доложите обстановку, что вы нашли?» Если верить бортовому журналу, ее голос прервался на полусловие, словно система связи Гэмбла в единый миг целиком вышла из строя. «Капитан!» – воскликнул Фос, прежде чем Стэн успел что-либо сказать. «Я этого не понимаю, они исчезли!» Бросившись к нему, Стен, не веря своим глазам, уставился на экран. Две жирных точки, обозначавших Галкина и Клагет, куда-то пропали. Наверное, неисправность системе радаров, предположил Стен, заранее зная, что радары тут ни при чем. Фос даже спорить не стал. Он только покачал головой. Без всяких приказов команда заняла боевые места. Фос прокрутил все тесты электронной разведки, какие только имелись в инструкциях, а потом еще и парочку придуманных им самим. И снова ничего. Ничего на радаре, ничего на сенсорах ближнего, среднего, дальнего радиуса действия. Ничего на прямом луче, на рабочих вспомогательных аварийных частотах. В одной световой секунде корабли можно увидеть в обычную оптику, но пространство было пусто. «Четверть мощности», — приказал Стэн. «Идем туда. Медленно. Очень медленно. Все еще ничего. Половинная мощность. Поисковый маневр, мистер Килгур. Слушаю, сэр». Они искали все больше, расширяя круги поиска. Они искали три стандартные дня, но Клагетт, Шарлд, двое офицера и девять человек команды исчезли без следа вместе с Галкиным. Объяснения этому не было и никогда не будет.